Его внезапно осенило, что там в бассейне притаилось нечто огромное и отвратительное. Оно распласталось в этой бетонной яме и ждет, чтобы, улучив момент, сделать свой ход. Это нечто было порождением тьмы и щадием ада, посланным с одной целью — отвратить смерть от мальчишки. Казалось, что сквозь множество производимых ветром ночных звуков он отчетливо различает идущий из бассейна зловещий, сосущий звук, и до самых костей его пробрала холодная дрожь. Охара вздрогнул. Это вернулся Баумберг с двумя мешками. — Ты тоже слышишь? — спросил Баумберг. — Да, — ответил Охара. — Он там, сам Антихрист. Или кто-то... из его подручных, в бассейне. Баумберг уставился на черный провал в центре лужайки. Наконец он к и в н у л Да, я чувствую, он там, в бассейне. Он может причинить нам зло, только если мы начнем сомневаться в могуществе матери Грейс, нашей заступницы, твердил про себя О'Хара. Он может воспрепятствовать нам, только если мы утратим веру или позволим страху овладеть нами. Так говорила и мать м Грейс. Ухара снова занялся дверьми. Присоска оставалась на том же месте, на дверном стекле. Он включил устройство, к которому была присоединена присоска, и на нем загорелось цифровое табло. Это был детектор звуковых волн, улавливающие и реагирующие на колебания воздуха, возбуждаемые движением. Цифровой датчик ничего не показывал. Это означало, что в общей комнате за стеклянными дверями нет включенных радиоприборов. До того, как мать Грейс обратила его в свою веру, О'Хара был профессиональным взломщиком и вполне преуспевал в своем ремесле. Поскольку мать Грейс имела пристрастие собирать паству среди самых заблудших, у ее церкви Сумерек был доступ к таким кладезям уникальных талантов и познаний, о которых законопослушные прихожане традиционной церкви не могли догадываться. Иногда это обстоятельство оказывалось как нельзя более кстати. Ухара снял присоску со стекла, выключил детектор и сунул его в сумку. Затем достал моток липкой ленты и ножницы. Нарезанную полосами ленту он приклеивал на ближнюю к ручке застекленную ячейку двери. Когда все стекло было заклеено, он крепко ударил по нему кулаком. Стекло разбилось, не произведя большого шума, а осколки остались на ленте. Он осторожно извлек ее и отложил в сторону, затем просунул руку, нащупал ручку замка, повернул ее и открыл дверь. Теперь практически не оставалось сомнений, что сигнализации в доме нет. Следовало проверить лишь одно. Он опустился на колени, протянул руки, взялся за край коврового покрытия и оторвал его от пола. Панели сигнализации под ним нет. Обыкновенная подбивка. Снова закрепил покрытие на полу. Они с Баумбергом вошли внутрь, неся с собой сумку и мешки. О'Хара закрыл дверь. Он посмотрел во двор, все спокойно. — Его там больше нет, — сказал Баумберг. — Нет. Баумберг всматривался в темноту, «Туда, где находилась комната для завтрака, а за ней кухня». Наконец произнес. «Теперь он здесь, вместе с нами». «Да», — согласился Ухара. «Он ощущал в доме некоторое враждебное присутствие с того самого момента, как они переступили порог». «Хорошо бы зажечь свет», — забеспокоился Баумберг. «Все знают, что в доме никого нет». Соседи могут заметить свет и вызвать полицию. В какой-то комнате на втором этаже скрипнула половица. До своего обращения в веру матери Грейс, когда он воровал, прокладывая себе путь в преисподнюю, Охара счел бы, что скрип этот вызван обычной усадкой, один из бесчисленных и бессмысленных звуков, живущих в пустом доме. которые рождаются, когда какие-нибудь стыки расширяются или сужаются из-за повышенной или пониженной влажности. Но сегодня, он уверен, причина крылась не в усадке. Старые дружки и кое-кто из его родни утверждали, что, примкнув к церкви сумерек, Охара превратился в настоящего параноика. Они ничего не понимали. Он только казался параноиком, потому что видел истину такой, какой она была явлена ему матерью Грейс, а его дружки и родня были всего лишь грешниками. Он прозрел, они же оставались слепы. Сверху снова послышался скрип. — Наша сила в вере, — с дрожью в голосе твердил Баумберг, — мы не должны сомневаться в этом. «Мать дала нам опору», — добавил Охара. «Скрип! Мы выполняем работу, угодную Богу!» — с вызовом произнес Баумберг. Охара включил фонарь, прикрыв его ладонью, чтобы их нельзя было заметить снаружи. Они, первые Охара, а следом за ним Баумберг, подошли к лестнице и стали подниматься на второй этаж. Глава 2 в Пока не ехали в машине, февральская ночь за стеклами становилась все более неприветливой. — Ее имя Грейс Спиви, — сказал Чарли. Кристина не могла оторвать глаз от фотографии. Взгляд этой женщины действовал странно завораживающе и, казалось, излучал холодное сияние. На переднем сиденье Джой с Питом Локберном Обсуждали фильм «Восточное время» Стивена Спилберга, который Джой смотрел четыре раза, а Локберн, похоже, еще больше. Голос ее сына доносился до нее откуда-то издалека, с какой-то высокой горной вершины, словно она уже потеряла его. Чарли выключил электрический фонарик. Кристина почувствовала облегчение, когда тень легла на фотографию, разрушив ее жуткие чары. Она сунула ее обратно в конверт и вернула Чарли. Она служитель культа? Она сама и есть культ. Главным образом, это культ одной личности. В ее религиозном учении нет ничего нового или уникального. Все дело в способе подачи. Если с Грейс что-нибудь случится, последователи рассеются, а сама церковь, очевидно, рухнет. Каким образом это безумное особе удается привлечь каких-то последователей? По мне, никакого божьего дара у нее нет. Однако это именно так, — ответил Чарли. Сам я с ней не разговаривал, а вот Генри Ренкину доводилось. Он занимался тем делом, о котором я упоминал, о матери, подавшейся в секту вместе с двумя детьми. Он говорил мне, что Грейс... безусловно, обладает неким магнетизмом, и что она чрезвычайно сильная личность. И, несмотря на то, что в ее учении нет ничего особенно нового, в нем есть то, что захватывает и возбуждает. Как раз то, что у людей определенного склада находят самый горячий отклик. В чем же суть ее учения? Она говорит, что мир доживает последние дни. Но подобное заявление время от времени делает каждый бесноватый фанатик от Калифорнии до штата Мэн. Разумеется. Значит, должно быть что-то еще. Что она говорит, кроме этого? Чарли з а п н у л с я Было видно, что ему страшно сказать ей остальное. «Чарли!» — он вздохнул. «Грейс говорит, что уже родился Антихрист. Это я тоже уже слышала». В одной секте утверждает, что антихрист – это король испанский. Вот так новость. Другие говорят, что антихристом будет человек, который возглавит следующее правительство в России. Это кажется убедительнее, чем свалить на короля Испании. Я не удивлюсь, если обнаружится секта, считающая антихристом Берта р е н л е т с а или Стивена Кинга или Родни Джеджерфилда.